Как конкретно повышать объективность? Объективность и истина – одни из самых важных ценностей для роста и функционирования человеческого общества. Эффект Даннинга-Крюгера – их враг. Его коварство в том, что он затуманивает объективность непосредственно в наших головах. Не позволяйте ему захватить себя. Следующие принципы помогают бороться с эффектом Даннинга-Крюгера и необъективностью. Повышайте свою компетентность с помощью образования. При помощи последующих тестов Даннинг и Крюгер обнаружили, что к более точному оцениванию себя самого и других некомпетентные могут прийти, пройдя тренинги и повышая уровень образования. Если вы усовершенствуете свои способности в некоторых областях, то сможете понять потом и свое исходное неумение. Сократ так выразил важность образования. Единственный добродетель – знание, а единственное зло – невежество. Опирайтесь на качественные источники информации. Оценка качества ресурсов в сегодняшнем информационном веке имеет решающее значение. Так как в интернете легко разместить любую информацию, нужно научиться оценивать ее качество. В научных статьях и исследованиях мы наверняка найдем более достоверную и подкрепленную доказательствами информацию, чем в статье бульварного СМИ или анонимном блоге. Если в конкретном тексте факты дополнены источниками, это указывает на стремление автора к объективности. Например, Википедия старается указывать под тегами ссылки на ресурсы, используемые в статье. Человеческий мозг не в силах детально понять все законы функционирования мира. Каждая ментальная модель, следовательно, является упрощением, поэтому всегда немного неточна. Однако, как сказал Бертран Рассел, если человек допускает, что ничего не является абсолютным, то он должен, по моему мнению, также допускать, что некоторые вещи значительно более абсолютны, чем иные. Не выражайте мнения по вопросам, в которых у вас мало знаний. Недостаток информации или искаженные данные являются питательной средой для эффекта Даннинга-Крюгера. Это можно видеть в интернет-дискуссиях на новостных сайтах. Некоторые люди там имеют тенденцию быть специалистами буквально во всем. Если вы хотите избежать необъективности, лучше говорите лишь о том, в чем вы достаточно компетентны. Не перемещайте компетенцию с одной области на другую. Если кто-то успешен в зоологии, это еще не значит, что он понимает в графическом дизайне. Также не обязательно иметь на все свою точку зрения. Лучше признайтесь, что не знаете или у вас нет точки зрения по поводу этого вопроса. Ричард Фейнман, лауреат Нобелевской премии по физике, Однажды сказал, думаю, что гораздо интереснее жить и не знать, чем иметь ответы, которые могут быть ошибочными. Поставьте под сомнение свою интуицию. Не сомневайтесь, а ставьте под сомнение. Само по себе сомнение никуда не ведет. Если же мы ставим под сомнение, то ищем несовершенство наших ментальных моделей и пути их возможного усовершенствования как показывают исследования профессора поведенческой экономики Дана Ариэля, наша интуиция может часто ошибаться. Он уточняет, мы все, имея в виду вы, я, компании и политики, должны постоянно ставить под сомнение свою интуицию. Если будем постоянно делать то, что подсказывает нам сердце, здравый смысл или просто привычка, мы будем повторять одни и те же ошибки. Будем проявлять ежедневные героизмы в том, что будем ставить под сомнение свои взгляды. Старание найти то, в чем мы неправы, одна из самых больших зон некомфорта. Ищите внешнюю обратную связь. Начните активно ставить под сомнение свое субъективное мнение. Выслушивайте мнение окружающих. Я, например, после каждого обучающего курса Прошу участников об анонимной обратной связи с оценкой его качества. Несколько раз некоторые из моих тренингов, которые я считал лучшими, при обратной связи показали средние результаты. Тренинги же, казавшиеся мне неудачными, были оценены иначе. Это убедило меня в том, что иногда полезно больше верить внешней обратной связи, чем собственному субъективному мнению. И даже если с полученным мнением вы вначале не согласитесь, всегда попробуйте что-то извлечь из него. Не закрывайте на него глаза. Работайте над своим критическим мышлением. Это способ самостоятельного мышления, а не слепого принятия точки зрения авторитетов и других людей. Критическое мышление подсказывает нам, правдивая информация или нет. Если оно приведет вас к иному, чему остальных мнению, Имейте смелость выразить свое мнение. Героизм, способность выхода из комфортной зоны толпы и проявления своего мнения Бертран Рассел описал следующим образом. Спасение мира требует веры и мужества. Веры в разум и мужество выражать то, что разуму кажется правдивым. Ищите опровержение так же интенсивно, как и подтверждение. Недавно один мой знакомый похвастался мне, что регулярно несколько минут ровно в полдень смотрит на солнце, улучшая тем самым зрение. Он мне объяснил, что фармацевтические компании держат в тайне этот чудо-метод, чтобы разбогатеть на продаже своих препаратов. При поиске в интернете вы найдете подтверждение чего угодно, даже того, что попадание прямых солнечных лучей на сетчатку глаза лечит. У людей существует тенденция сперва искать информацию, подтверждающую их давние мысли. Они хотят найти подтверждение своих ментальных моделей. Для борьбы с эффектом Даннинга-Крюгера, напротив, важно искать те аргументы, которые опровергают наше мнение. Необходимо искать так называемую фальсификацию, факты, противоречащие тому, что мы думаем. Оценка аргументов «за» и «против» приводит к более объективному окончательному мнению. Профессор биологии Оксфордского университета Ричард Докинс говорит, «Будьте открыты, но не настолько, чтобы ваш мозг выпал из главы». Используйте так называемую бритву Оккаме. Этот давний без малого летний логический принцип гласит, если существует несколько объяснений, Очевидно, верным будет самое простое. Был ли устроен теракт 11 сентября настоящими террористами? Или это была масштабная конспирация американского правительства, создающая видимость организации террористов? Если бы вы хотели составить мнение согласно правилу бритвы Оккома, то, вероятно, выбрали бы первый, менее сложный вариант. Бритву Оккома хорошо использовать для составления первого быстрого мнения. Для более высокой объективности всегда хорошо бы затем поискать другую, качественную информацию и факты. Остерегайтесь коллективного данинга крюгера В 1978 году умерло более 900 человек из секты Храм Народов. Это было крупнейшее массовое самоубийство в истории. Это крайний случай но и в меньших масштабах коллективная необъективность творится довольно часто. Я встречаюсь с тем, что некоторые сильные личности бессознательно окружают себя людьми, подтверждающими их ментальные модели. Постепенно они закрываются в большой необъективный вакуум, где не получают негативной обратной связи. Это происходит как в семьях, так и в компаниях. Результатом является группа людей, единых во мнении, Однако, к сожалению, их мнение не соответствует реальности. Массовая необъективность – один из самых огромных общественных рисков. Чешский поэт и прозаик XIX века, неоромантик Юлиус Зейер, выразил этот риск весьма категорично – толпа всегда слепа. Нет догмам Догмы или бесспорные истины являются частым источником необъективности. Всегда лучше признайте, что можете ошибаться в своих убеждениях. Признайте возможность существования вашего Даннинга-Крюгера. Я, например, допускаю, что вся эта книга может быть необъективной. Если мне кто-то предоставит более качественную информацию, буду рад пересмотреть свои выводы. Если вы в чем-то твердо убеждены, попробуйте допустить, что, возможно, это не является правдой. Если бы это допустил, например, Адольф Гитлер или Андерс Брейвик, их действия не зашли бы так далеко. Чарли Чаплин риск принятия догм выразил следующим образом Следуй за теми, кто ищет правду. Но беги от тех, кто ее уже нашел. Резюме раздела Объективность Наш мозг принимает решения на основе ментальных моделей. Ментальные модели. Это наше представление о том, как устроен мир. Наша безмерная вера в некоторые свои модели еще не доказывает их истинность. Мы все подвержены эффекту Даннинга-Крюгера, часто убеждены в том, что не является правдой. Чем больше человек не объективен, тем больше ошибочных решений он принимает. Если мы хотим работать над собой, необходимо найти области, в которых мы не объективны. Нашу объективность можно систематически повышать. Главный путь борьбы с эффектом Даннинга-Крюгера заключается в образовании, основанном на качественных источниках и фактах. Другими методами повышения объективности являются восприятие разнородной обратной связи, критическое мышление и сомнения в интуиции и догмах. Личная необъективность может привести к очень опасной групповой необъективности. Поиск истины – бесконечный путь. Мне бы хотелось популяризовать термин эффект Данинга Даннинга-Крюгера. Бесполезно называть кого-то глупцом. Полезнее указать на его необъективность. Скажем, у этого человека ДК. Когда во взаимных спорах люди допускают возможность своих ДК, повышаются шансы прийти к единому мнению или компромиссу. Если больше людей будет стремиться к собственной объективности, в мире останется меньше зла, вызванного необъективностью. На каком уровне по шкале от 1 до 10 ваше стремление к объективности своих ментальных моделей?